Глава четвертая. «Ритуал, пепел, дракон, кулон. Твою жизнь изменит дракон». Я проигрывала эти кадры в голове снова и снова, пока мы ехали в замок моего нового мужа. А все потому, что стоило нам сесть в карету, Кендан потребовал. «Покажи рану». «У вас есть аптечка?» Помощившись, я дотронулась до шеи и заволновалась. «Надеюсь, швы не нужно будет накладывать». «Ай!» Кожа будто опалила огнем, когда мужчина коснулся ее кончиками пальцев. Тело сковало льдом, на глазах выступили слезы, а сердце забилось так часто, что стало трудно дышать. Но все это длилось лишь несколько мгновений, а потом мужчина отстранился. Я судорожно втянула воздух в легкие и машинально прижала ладонь к месту, где только что жгло, спросила хрипло. «Что это, шокер?» Но зачем? Я внезапно поняла, что у меня больше ничего не болит. Погладила шею, но в месте, где меня порезали мечом, ощущалась лишь здоровая кожа. Ни следа от раны, даже царапины не было. «Как?» — только и сумела произнести, но замолчала, изумленно глядя на руки мужчины. По спине пробежались колки и мурашки. В животе будто скрутился моток колючей проволоки. Запястье мужчины словно покрывало. «Это чешуя?» – шепотом уточнила я, наблюдая, как темно-серые с радужным отливом чешуйки исчезают на глазах. Через пару мгновений кожа Кэндона снова стала обычной. Крупные ладони и длинные пальцы с удлиненными ногтями. Красивые руки. Я снова коснулась исцеленной за мгновение шеи и деревянным голосом спросила. «Кто вы? Твой муж, суэр Кендандрака?" Спокойно ответил мужчина. Потом окрода древнейших. «Ритуал, пепел, дракон, кулон. Твою жизнь изменит дракон». «Нет, мне не показалось. Его кожа только что была покрыта настоящей чешуей. И это никакой, мать его, не фокус. Это магия, как и мгновенное исцеление моей раны». Я вжалась спиной в мягкую спинку сидения и пролепетала в ужасе. «Вы дракон?» «Да», — сказал он таким будничным тоном, будто я поинтересовалась, есть ли у него планы на выходные. «Я же нервно хихикнула». «Тут точно дракон?» нужно еще доказательства?» – приподнял он смоляную бровь. «Нет», – слишком поспешно отозвалась я. «Мне не хотелось, чтобы человек вдруг стал огромным монстром. Зачем мне это?» «Я и так видела более чем достаточно, чтобы поверить». Сопоставить увиденное и услышанное. Кожа лица начала неметь, тело напряглось, как пружина. Осознав, что уже долгое время сижу без движения, я принялась рассматривать одежду мужа. «У меня шок. Нужно выходить из него самой. Никто не поможет». В центре, когда подобная ситуация происходила с кем-то из детей, я первым делом старалась отвлечь внимание. Посмотри, у меня есть радуга в волосах. Ой, а я забыла, сколько у меня пуговиц. Тебе не кажется, что халат стал розовым? Эти простые вопросы заставляли детей рассматривать меня, тем самым они отвлекались от травмирующей ситуации. Кендана можно рассматривать целые сутки. Ткань его камзола очень необычной выделки. Что-то вроде жаккарда, но местами украшена сложной вышивкой. Пуговицы собраны из разноцветных камней, которые обрамлены, серебристым металлом. Все яркое и искрящееся, но нет ощущения цирка. Видно, что это очень дорогая одежда, но старинная. Я с трудом вздохнула и пошевелила пальцами, которые казались высеченными из камня. Первый приступ шока отступил, но мне еще предстояло смириться с ужасающей реальностью. Я попала в мир, где живут драконы, где женщины, появляющихся ниоткуда, называют ведьмами и убивают на месте, где влавствуют монахи, а король соединяет судьбы одним приказом, где нет лекарства, лечат магией. И нет сети. Невозможно связаться с друзьями, успокоить, сказать, что со мной все в порядке. А со мной все в порядке? Я только что вышла замуж за дракона. Жав пальцы, я задержала дыхание, чтобы не податься еще одной панической атаке. «Тебя укачало?» – спросил Кенда. «Потерпи, скоро приедем». «Почему?» выдохнула я. «О чем ты?» – бесстрастно отозвался он. «Зачем я вам?» – я подалась вперед. «Да, я видела, что та красотка вам не нужна, но вы получили свое и сбежали навязанного брака. Почему вы не отпустите меня? Тебе некуда идти». Он, не мигая, посмотрел на меня, и я невольно поежилась от парнизывающего взгляда. «Ты из другого мира». Сердце пропустило сразу несколько ударов, перед глазами на миг потемнело. Да я и сама пришла к такому выводу, но шанс, что ошибаюсь, все же оставался. А теперь он разлетелся в дребезги. Каким-то загадочным образом я переместилась в иное измерение, и меня едва не прикончили. «Вы можете мне помочь?» – с трудом сдерживая слезы, прошептала я. «Вернуть обратно?» «Возможно». Я всхлипнула и зажмурилась, чтобы не разрядаться от маленькой подаренной мне надежды. Этот мужчина не только дракон, он маг. Я сама ощутила его силу, когда он исцелил мою рану. Болезненно, но быстро. Я согласна потерпеть, лишь бы возвратиться домой. Но сначала ты заплатишь за свое спасение. Услышав это, я затаила дыхание. Медленно подняла голову и пытливо посмотрела на мужчину. Что вы хотите? Скоро узнаешь, проговорил он и кивнул на окошко. Приехали. Я повернула голову и пораженно ахнула, приведя огромного замка с десятком башен и шпилей, высокими стенами и множеством небольших построек вокруг, будто огромный кит, около которого вьются мелкие рыбешки. Кто для защиты от хищников, а кто в надежде поживиться самому? Дом Кэндона был в несколько раз крупнее того здания, где нас венчали, значит, дракону навязывали неравный брак. Девица явно не дотягивала до уровня своего жениха. Неудивительно, что сэр Драка был против воли короля. «Поздравляем!» – раздался крик, и в окошко кареты влетело зерно. Я едва успела отпрянуть. «Сэр Кэндон и сэр Айлонси, долгих лет!» Крики множили, становились громче. «Счастье, любви, здоровых детишек!» Карета замерла, и дверца распахнулась. Первым вышел Кендан и подал руку мне. Когда я, приподняв длинную юбку новогоднего платья, спустилась по короткой резной лестнице, наступила мертвая тишина. Лишь раздался стук выпавшего из рук слуги ведра с рисом. Голос мужа прозвучал громко. "Моя жена, Сейра Стен Сидрака!"